Глава 30 Вилли сидела на коне передо мной, и я ни о чем больше не мог думать. Ее теплая спина прижималась к моей груди. Волосы без чепчика, который где-то потерялся, пахли упоительно травами. Я втянул аромат ноздрями, а голова закружилась и поплыла, и тело реагировало мужским желанием. Пришлось отодвинуться, чтобы случайно не напугать Еёши. Оттого не сразу даже понял, что Вилли спрашивает о Сувере. А когда сообразил, хотел уйти от разговора о друге. Но не получилось. Она настойчиво теребила тему превращения светлого мага в Тёмного. Постепенно и мой мозг включился в работу. А ведь она права. Не иначе Сувер ревновал Клементину ко мне, потому и отдалился» начал действовать за моей спиной, и тут новая мысль прострелила голову. А вдруг Сувер один ходил в пещеру и намеренно открыл саркофаг? Иначе как объяснить, что случайного удара оказалось достаточно, чтобы крышка съехала в сторону? За годы работы в Ордене еще не было случая появления призрака. «Да Сувер спятил! Чего добивается?» Мысли понеслись быстрее ветра. Страницы древних рукописей замелькали перед глазами. Умерший светлый маг сохраняет свою природную силу. Не то. Душа мага может переместиться в подходящее тело при определенных условиях и заклинаниях. Близко. Но и это не то. Светлый маг может изменить сущность энергии, если одержим черными мыслями и идеями. Тогда в его душе свет замещается на тьму. Достаточно только толчка, чтобы полностью измениться. Можно ли ревность считать помутнением души? Или каменная тяжесть в ней накопилась со временем? Адрес разговаривал с Вилли, но чувствовал, будто разделился на две части. Одна половина болтала с девушкой, а вторая искала ответы и делала выводы в отношении друга. Президент и не заметил, как поддался на уговоры Вилли, И повез ее домой. Но душе вдруг стало тревожно. Нехорошее предчувствие вытеснило все мысли. Адрес вглядывался в дорогу, в поросшие кустами переулки, в редких прохожих, пытаясь угадать, откуда придет беда. Но все было тихо и спокойно. Лишь дракон кружился над головой. Еще одна нерешенная загадка. Почему он следовал за нами? Уж точно не за тем, чтобы вести светские беседы за чашкой чая. То, что чудовище притягивало именно Вилли, адрес сразу догадался. Между ними установилась негласная связь. Адрес спешился, помог Вилли, и девушка, не дожидаясь его, бросилась во двор. Президент привязал коня, обернулся и побледнел от ужаса. «Черная волна магических стрел летела прямо в Вилли». «Вилли, стой!» – отчаянно крикнул он и кинулся к девушке. Но тут огромная масса упала с неба. Дракон крылом убрал Вилли с дороги и принял все стрелы в свою грудь. Размышлять было некогда. Адрес поднял Вилли на руки и бросился вон со двора. Он бережно положил девушку на круг коня, вскочил на него и помчался по проулку. Вылетев на открытое пространство, резко накинул поводья. Кинул попону на землю, положил на нее еши. Вилли не шевелилась. Бледная кожа стала похожа на первый снег. И на ней безобразным пятном олела кровь, дорожка которой тянулась от виска. «Вилли, приди в себя!» — взмолился Адриас. Он осмотрел голову. Нашел на виске небольшую ранку от падения, но больше повреждений не было. Адрес бросил взгляд в небо. Дракон не показывался. Означает ли это, что он погиб, спасая девушку? Адреналин бушевал в крови и гнал юношу обратно. Он метался, то вскакивал на коня, то спрыгивал на землю, но не знал, как поступить. И бросить вилли не мог без присмотра. И неизвестность сводила с ума, ибо во дворе остался не только дракон, но и мать девушки. «Где я?» — простонала Вилли и открыла глаза. «Как ты?» — адрес упал на колени перед ней, отвел волосы от лица, заглянул в глаза. Бледность еще не прошла, но щеки уже порозовели. губы тронула слабая улыбка. «Нормально!» Ой, голова только болит. А что случилось? Во дворе была засада. Там же мама. Вилли попыталась встать на ноги, но зашаталась. Адрес насильно уложил девушку на землю. Я не могу оставить тебя здесь одну. Нужно спрятаться и показать тебя лекарю. Со мной все в порядке. Глаза Вилли наполнились слезами. Мама, я должна ее спасти. Куда ты в таком состоянии? Адрес держал ее за плечи и чувствовал, как она дрожит. «Адрес, умоляю!» — Вилли сложила на груди руки. «Спаси маму! Я не могу так... Спаси! Или я сама...» «Где ты можешь спрятаться?» — жестко спросил президент. А, «А отвези меня в книжную лавку. Там никто не найдет». Адрес мгновенно понял идею. Путь до лавки был коротким. Пустив коня в галоп, уже через несколько минут президент стучал в запертые двери лавки. Книжник выглянул почти мгновенно, словно ждал под дверью. Без лишних вопросов он забрал Вилли и махнул рукой, выпроваживая президента. Еще несколько минут бешеной скачки, и адрес спрыгнул с коня возле ограды у дома Вилли. Вернее, теперь чистокола не было. Он весь находился под большим телом дракона. «Сувер, выходи!» — крикнул Адрес. «Что ты сделал с матерью Вилли? Отпусти ее, давай поговорим!» «Поговорить можно, только ты меня не слушаешь!» — ответил на зов далекий голос. «Скажи, что ты хочешь!» «Еши!» «Неправда! Зачем тебе эта девчонка?» «Ненавижу таких, как она!» «Раньше ты был равнодушен к слугам». «А теперь нет. Смешно, брат», — Сувер расхохотался. «Что смешно?» — не понял, что так развеселило убийцу. «Раньше ты ненавидел простолюдинов, а теперь я. Мы поменялись местами, не находишь?» «Нисколько. Это ты впустил в свое тело чужеродную душу. Неужели все из-за Клементины?» Заткнись! рявкнул бывший друг. В адреса полетели черные стрелы. Он усилил действие энергии, и все стрелы погасли. Точно. Из-за ревности спятил, мелькнула мысль. С уверодумайся, не сдавался адрес. Еще не поздно клянусь, в академии никто не узнает. Я помогу тебе выгнать вероломного гостя. Воздух разорвал зловещий крик. Звук не похож был на голос друга. Адрес приглядывался, но не понимал, откуда он идет. Из-за эха. Он не видел Сувера, а очень хотел заглянуть к нему в глаза и очистить его душу. «Друг, прекрати это!» Новый волнострел стал ответом. И тут дракон зашевелился. Адрес видел, как расправляются его крылья, как поднимается огромное тело и полностью заслоняет обзор. Где-то за оградой услышал женский визг, звук падения, суету, топот ног. Он вмиг представил, какой ужас переживают сейчас случайные прохожие. Но не оглянулся. Остановить у Веры было важнее. Президент подбежал к дракону и ткнул его в спину. «Эй, ты, Туша, подвинься!» Тот заревел, начал поворачиваться, голова на длинной шее выгнулась. Колючий взгляд черного глаза злобно уставился на президента. Вместе с клубом дыма вырвался грозный рык, на миг опалив теплом кожу. Но Адриас, благодарный за спасение Вилли, не испугался. Он нырнул под крыло и мгновенно выставил защитный купол, сумев закрыть им себя и часть чудовища. Голова и плечи того остались снаружи, но президент надеялся, что стрелы с сувера не будут направлены на него. — Нашел себе беззубого и неуклюжего помощника! — захохотал бывший приятель. — Он же ничего не может без магии! Из-за большого тела дракона адрес не мог понять, где прячется Сувер. Казалось, он рядом, но в то же время и нет. Его голос раздавался то сверху, то снизу, то сбоку, то сжал, то звучал утробно и страшно. Одно было хорошо. Для новой атаки он должен был накопить энергию, а промежутки между выстрелами удлинялись. — Сувер, прекрати! — крикнул он приятелю. — Давай поговорим. «Ты же понимаешь, что моя магия сильнее твоей!» «Ой, насмешил!» Теперь хохот доносился с неба. А адрес и дракон задрали головы. Наконец президент увидел друга, но это был уже не он, а нечто непонятное от того ужасное. Незнакомая зеленоватая субстанция походила очертаниями на человека, но была полупрозрачной, и текучий, как вода. В ней уже ничего не осталось от Сувера. Душу приятеля полностью поглотил призрак древней тени. Адрес невольно передернулся и сконцентрировался. Если бы он был в Академии, дружными усилиями всех адептов можно было бы легко сломать энергию призрака. Но сражаться один на один... Та ещё головная боль. «Где мать Вилли? Отпусти ее, потом мы сразимся!» «Отдай мне девчонку! Отдай!» — завыл призрак. Рыкнул снова дракон и вдруг захватил крылом президента и бросил к себе на спину. «Умница, чудик!» Хлопнул его по чешуйчатому боку Адриас. «Мы еще поборемся!» «Зачем тебе Вилли, увер Ты уже забрал ее магию!» И тревога, и неуверенность пропали. Президент почувствовал мощный прилив сил. Он поднял защитный купол, собрал силу, но выстрелить не успел. Сувер сумел опередить его. Это было даже к лучшему. Призрак истратит заряд энергии, а на новый понадобится время. А где-то там, в маленьком доме, была еще и мать Вилли, которую нужно было спасти. Но сначала придумать, как это лучше сделать. Стрелы с Увера полетели теперь веером, захватив все больше пространства. Они ударялись о защитный купол, вспыхивали и рассыпались искрами, не причиняя вреда. Дракон взмахивал крыльями, разгоняя их, и плевался дымом, от которого совсем потемнело. Но со спины чудовища открывался хороший обзор. Адрес прекрасно видел двор, вход в дом, а, обернувшись, разглядел и пустынную улицу. В отдалении колокола повестили о часе быка. «Скоро здесь появятся королевские стражники!» Ситуация еще больше осложнится. «Эй, Туша!» – адрес стукнул чудовище пятками. Пророкотал дракон, вывернул шею и уставился на президента. На миг тому показалось, что взгляд, направленный на него, вполне осмысленный. «Но почему?» Эта разновидность древних драконов не обладает возможностью к смене сущностей. Обычный зверюга, только огромный. Сейчас, лишенный магии и сил, даже безобидный, может одолеть врага, лишь раздавив его своим телом. Откуда в такой туши разум? Но складывалось впечатление, что дракон действует осознанно. «Можешь поднять меня в воздух?» Дракон взмахнул крыльями и взлетел. Зеленый призрак устремился за ним, но сил не хватило, и он упал на землю. «Отлично!» — воскликнул адрес. «А теперь раздави эту тварь!» Дракон ринулся вниз и... Повис на ограде. Огромное тело не поместилось в маленьком дворе. Забор, сплетенный из прутьев, рухнул. Дракон ударился головой о крышу дома и сбросил себя всадника. Адрес перекатился через плечо, вскочил на ноги. Он лихорадочно начал искать Сувера и заметил того на крыльце. Призрак трясся всем зеленым телом и хохотал. «Ха — Ха-ха, видел бы тебя сейчас, верховный маг! Лучший адепт Академии, верхом на бесполезном драконе! Вот у мора! Сейчас призрак приобрел человеческий вид. Сувер бросился в дом и вытащил мать Вилли. адрес даже представить не мог, что пережила несчастная женщина в эти минуты. Все существо взбунтовалось в нем. Магия наполнила кровь такой мощной силой, что он не успел подумать, как огненный луч выстрелил в призрака. Но тот мгновенно спрятался за спину матери. Женщина, приняв на себя удар магической энергии, упала, как подкошенное на крыльцо. «Нет!» — закричала адрес. «Нет!» И тут случилось странное. Дракон выпрямился, стряхнул с себя прутья, столбы и мусор и взлетел. Его вид вызывал озноб. Он ревел. Плевался дымом, кружился в воздухе, а потом ринулся вниз. И движение было таким стремительным, что ни адрес, ни Сувер не сумели его разглядеть. Чудовище с размаху влепило кончиком крыла оплеуху врагу. Удар был настолько неожиданным и сильным, что Сувер отлетел в стену дома. А так как он еще не успел трансформироваться в бесплотного призрака, то пробил своим телом мутлую лачугу и разделился на две части. «Уйди!» — крикнул Адрес дракону и бросился к другу. Он накрыл его и мать защитным куполом, а потом повернулся к призраку, возвышавшемуся над домом. «Я сам!» — прозвучал голос в голове президента. Он испуганно огляделся, не понимая, откуда идет звук. Посмотрел на дракона и замер. Его огромное тело покрывали светлячки. Они мерцали, словно переговариваясь, сплетались в кучки и разлетались снова. Грозный рык дракона всколыхнул в воздух. Призрак замер, будто парализованный. Вдруг светлячки сорвались И бросились к нему. Они облепили древнюю тень и всосали ее в себя. Адрес потрясенный, смотрел на чудо, совершавшееся на глазах, и не верил себе. Как дракон, лишенный магии, смог сотворить такое? Как?